Глава 16. На острове мне по утрам частенько не хотелось вставать. Сначала меня искренне утомляло единообразие занятий и отсутствие какого-либо результата. Следом их сменила нечеловеческая боль, которая даже не думала затихать. После того, как сердар проходил палкой по телу, порой глаза больно было открывать. Теперь... Теперь вместо всего этого пришло нежелание разрушить нечто иллюзорное, так трудно создаваемое. Мифическую проекцию чего-то совершенного, на какой-то момент возникшую в реальности. Я смотрел на переплетение наших тел, ласкал взглядом изгиб бедер моей спутницы, не мог надышаться ароматом ее кожи и волос. И одновременно с тем понимал, что между нами что-то большее, чем физическое влечение и всплеск гормонов. А еще я весьма четко осознавал, что вечно подобное продолжаться не может. Даже в мире, где время пространственная величина, счастье не бывает бесконечным. Как бы мы этого не хотели. Изольда отреагировала на мое движение, медленно открыла глаза и улыбнулась, проведя пальцем по моей щеке. Я улыбнулся в ответ. «Волнуешься, Шаби?» спросила она. «Нет, Шаби», передразнил я ее. «Ну, возможно, только немного. Сегодня важный день. Если вдуматься, то каждый день по-своему важен. Просто мы этого порой не замечаем». «Жалко, у тебя телефона с интернетом нет». Эта цитата набрала бы много лайков. «Чего нет?» снова улыбнулась девушка. «Не бери в голову. Это так». «Фантомные боли по цивилизации. Пойдем?» Мы оделись и вышли вместе, не таясь и даже особо не стесняясь. Хотя было кого. Я понимал, что своим дерзким поведением снискал себе на острове славу местечковый рок-звезды. Поэтому возле моего дома собралась небольшая толпа шаби. Лучшее, что можно было сделать, проигнорировать их. Подлей котла с каким-то варевом, отдаленно похожим на жидкую кашу и разбавленную похлебку, дежурил тип в дорогом костюме. И вид у него был более недовольным, чем обычно. Только спустя какое-то время, изредка, посматривая на Шаби в нагруднике, который сидел, уставившись вдаль, я понял причину недовольства. В нашей компании прибавилось Шаби, отошедших от бытовых дел. Ели мы молча, медленно обжигаясь горячей кашей. Самое смешное, что я мог бы остудить еду без всяких усилий, лишь бросив один взгляд в поток. Но именно процесс поедания жидкой, только что сваренной каши, когда дуешь на ложку и обжигаешь рот, давал какой-то странный, сродни с мазохизмом, кайф. Сейчас я понял, что мне нравится быть человеком. Несовершенным, обуреваемым эмоциями и порой ошибающимся. Я шел по пути, но мне не нужна была конечная точка. Я не хотел стать мудрым и совершенным созданием. Только желал научиться определенным техникам, ни больше, ни меньше. Это осознание поистине меня напугало. Что может противопоставить Шаби, максимально прибитый к земле, мудрому идущему по пути, замершему в шаге от прохождения лабиринта? Есть ли вообще смысл в этом? Наверное, будь на моем месте кто-нибудь другой, Он бы серьезно засомневался, может, даже отступил бы. Но баран с футбольным характером Николай Куликов пер на пролом, в том числе, когда шансов на успех было не особо много. «Играть до конца, пока не прозвучит трель свистка, пока судья не покажет на центр, пока ноги держат, подниматься, если собьют, бороться и не сдаваться». «Пора», — сказал я, отодвигая миску. Сердар не стал спорить, стал и пошел к центру острова. Я, а за мной и остальные шаби зашагали следом. Так мы и пришли к расчищенной площадке, двигаясь цепочкой, как вереница, пытающихся поспеть за матерью утят. Место я знал. Именно в этом доме я впервые очнулся, когда попал на остров. Но свободной площадки тут раньше точно не было. За одну ночь пространство между домами избавили от высокой травы, будто бы даже утоптали. Я вошел в поток и увидел еле различимые следы изменения его линий волн. Сердар сел по-турецки на краю площадке площадки и повелительно посмотрел на меня. Я плюхнулся рядом. Затем наставник шикнул на замерших шаби, и те рассыпались прочь, включая Изольду. И мы стали ждать. «Балой Николай Куликов». Извелся бы от нетерпения даже через 20 минут. У него бы сначала затекла спина, потом зачесался нос, вспотели подмышки. Шаби, который метил в сердары, с интересом разглядывал поток и понимал, что способен просидеть столько, сколько нужно. Но вместе с тем меня не покидало чувство времени. Когда на площадке появилось четверо сердаров, Я мог с уверенностью сказать, что прошло 2 часа 34 минуты и 3 секунды. Возглавлял процессию знакомый мне старик. Тот самый, который все время улыбался и которого в нашу первую встречу мне невероятно хотелось ударить. Вообще-то, частая ситуация. Я не сказать, чтобы очень люблю людей. По правую руку от него шел здоровенный. Нет, правда, здоровенный громила с лицом необезображенным интеллектом. Я его видел всего однажды и решил, что лишний раз не стоит встречаться. По левую руку двигался худенький, словно состоящий из одних сухожилий невзрачный сердар. Я знал, что это и есть та самая триада. Верхушка так называемого совета, от которой зависит жизнь на острове. А поодаль от них, будто зная свое место, не отрывая взгляда от земли, шествовал мой соперник. Тот самый. Четвертый по силе, если на острове, уместно использовать слово «сила», идущий по пути. Сердар, я привел к тебе Шаби, который хочет шагнуть дальше. Поднялся на ноги мой наставник. Я тоже решил встать. Спасибо, Сердар. Мы испытаем его поединком. Он будет продолжаться до тех пор, пока один из состязающихся не признает превосходство другого. Либо... Тут старик сделал паузу, пока сознание одного из них не растворится в потоке. Я ожидал еще чего-то. Ну, вроде правил, по паху не бить, спиной в потоке не разворачиваться. И в конце концов, отмашки о начале нашего поединка. Однако, как только старик замолчал, мой противник перевел взгляд с земли на меня. Его жгучий, точно наполненные огнем, глаза обожгли меня спенились линии волны, наливаясь сначала красным цветом, а следом становясь белыми. Меня с бешеной силой завертело вокруг себя, а после швырнуло так далеко, что даже дыхание перебило. Только позже стало доходить, что там, где я оказался, не существовало такого понятия, как дыхание. Наверное, находиться сейчас в собственном теле меня бы стошнило, однако я был уже далеко от этой реальности. Сердар без всяких усилий метнул меня куда-то вглубь потока. Так далеко, что здесь даже линии волны скорее чувствовались, чем виделись. И я летел все более, погружаясь в нечто. Наверное, долго, если бы здесь было время. И чересчур быстро. Пока что-то внутри меня не воспротивилось воле противника. Пока не сработал странный, невероятно тяжелый чужой якорь. И тогда я перестал падать. Просто завис. Однако приятного здесь было мало. Я словно стал космонавтом, с неограниченным запасом кислорода, который вышел в открытый космос. Хотя неограниченным ли? Пока я еще осознавал себя, выходит, никакого растворения в потоке не произошло. Уже хорошо. Как там сказано, я мыслю, значит, существую. Не удивлюсь, если Аристотель, ну или кто там это брякнул, тоже являлся идущим по пути. Хорошо, с некоторыми мелочами разобрались. Теперь дело за малым. Найти дорогу обратно. Учитывая, что в потоке нескончаемое количество путей, задачка ни разу не простая. Я протянул руку к одной линии, которая задрожала, и нехотя все-таки легла на мою ладонь, но сразу отбросил ее. Не то, чужое. Ладно, следующее. Чем больше я перебирал линии, тем больше меня охватывало отчаяние. Словно слепой котенок я тыкался в разные места в поисках теплого живота матери. И, конечно же, не находил ничего. Потому что нельзя так работать с потоком. Математическая статистика и теория вероятностей шла по боку. Невозможно перебрать все существующие варианты, чтобы в итоге наткнуться на свой. И еще я чувствовал, что слабею если в потоке можно использовать это слово. Спустя какое-то время пришло понимание, что мне почти все безразлично. Так бывает, если бесконечно долго смотреть на набегающие на берег волны. Заботы развеиваются, мысли становятся такими же пенящимися и утекающими, как отступающая вода. И ты сам превращаешься в океан. Я даже не сразу вспомнил, зачем стоит искать путь. «Во имя чего?» И тогда сознание пробило тревожная мысль. Видимо, это и есть то самое «раствориться в потоке», перестать осознавать себя как личность. Я стал судорожно перебирать ближайшие линии, однако это лишь ускорило приближение конца. Мои потуги найти путь напоминали истеричное барахта неутопающего перед самым погружением. И когда водная гладь почти сомкнулась, Когда я почти с головой ушел вниз, в бесконечном мраке Вселенной сверкнула линия. Слабо, едва различимо, но я ухватился за этот шанс, сосредоточился на ней, не выпуская из сознания и максимально сконцентрировался, устремившись к ней. Когда она легла в раскрытую ладонь, мое эфемерное тело пробило от невероятной неги. Моя линия, мой путь. Это можно было назвать чудом. Вот только я знал истинную причину спасения. На другом конце этой линии, также держа ее в руке, оказалась она. Та, которая разделила мой путь. Та, которая стала и частью меня. Я принялся возвращаться. Памятуя обо всех предостережениях наставника, теперь я все делал медленно. Вокруг становилось все больше света. Со временем линии волны наливались цветами. Будто я возвращался из мертвого космоса на привычную землю. Чем ближе оказывалась реальность, тем явственнее я ощущал наличие какого-то сильного возмущения, яркого протуберанца, стоящего у меня на пути. Огромное нечто, похожее на фантазийного голема, состоящее из раскаленной магмы, покоилось в потоке. И линии вокруг того сердара, которому тот подчинялся. Настоящий боевой маг высшей категории. Романов отдал бы душу за такого типа в собственных войсках. Наверное, мне стоило испугаться. Но самое страшное я уже пережил. Сердар не полубог. Он такое же создание потока. Он не сильнее меня. Может, опытнее, но не сильнее. Вот только у меня нашлось главное преимущество. Сейчас я был не один. Собственный путь напитывал силой и мог делать меня тем, кем я хотел быть. Эфемерное тело стало увеличиваться, налилось холодом магического опустошенного мира. Я тоже стал големом, оживший ледяной скалой. Мы схлестнулись на грани потока и реальности. Только начавшие свое путешествие по пути видели двух людей на тренировочной площадке, использующих невероятную высшую магию в попытке уничтожить друг друга. Опытные сердары, глядящие в саму суть, наблюдали за двумя исполинами, которые подчиняли поток. Противник был силен. Невероятно силен. Он с легкостью опрокидывал меня навзничь, окрашивая мои линии волны в свои цвета. Казалось, менял саму природу потока, исключительно по собственной прихоти. Все, что мне оставалось, подниматься каждый раз после очередного удара. Подчас я терял нить пути, но мой маячок с той стороны не думал угасать. Изольда оставалась в потоке, удерживая линию, и лишь это помогало мне продолжать поединок. Только возвращение к собственному пути придавало сил. Я не знаю, сколько длилось это измывательство. Довольно скоро стало ясно одному мне здесь не выстоять. Но каждый раз я поднимался, опираясь на свою линию пути, и в какой-то момент заметил, что огненный элементаль будто бы уменьшился. Поток вокруг него уже не так проворно менялся, подчиняясь воле Сердара, и словно бы даже противился. И тогда я вложил всю свою концентрацию в то, чтобы устоять на ногах. Я не захотел устоять, а просто устоял. Спасибо, наставник. Мы замерли друг напротив друга, непоколебимые в своей воле, уставшие, но полные решимости. Поток бушевал перед нами. То мелькая едва заметной рябью, то заходясь в бешеной аритмии, волны плескались, меняли цвета и вновь возвращали исходный спектр. И, наконец, я увидел путь противника. Длинная темная линия пролегла у самых ног, оплетая ступню. И часть потока сейчас истончилась, будто бы грозя порваться. Я чувствовал, что его конец близок. Не знаю, видел ли сам Сердар это. Мне очень хотелось взять ее, заглянуть. Действительно ли она сейчас порвется? Стану ли я финальной точкой его пути? Но сам себя остановил. Не знаю, что это было. Попытка противиться воле потока? Наверное. Но сегодня никто не умрет. Я легко выдернул линию из-под ног Сердара и сразу придавил его сверху ногой и могущественный идущий по пути оказался беспомощен раздавлен повержен захоти я сейчас то мог бы закинуть его в поток так же далеко как он меня но может не так но суть была ясна противник бы не выбрался сознанием растворившись в нем, но я этого не сделал я признаю твое превосходство прохрипел сердар его слова разнеслись медной трубой по всему потоку давая возможность услышать их тем, кто хотел. Его слова глухим, испуганным эхом повисли над расчищенной площадкой между домиками в той, исходной реальности. Они заставили Тряду поморщиться, Шаби удивленно переглянуться, а моего наставника удовлетворенно хмыкнуть. В потоке больше не было двух элементалей, лишь эфемерные создания, похожие на людей, И один из них протянул руку, помогая подняться другому. И этот другой задал лишь единственный вопрос. Как? Я понимал, Сердара, никакими мыслимыми способами во Вселенной я не был способен его одолеть. Попросту не мог. Хочешь идти быстро? Иди один. Хочешь идти далеко? Идите вместе. Твои слова несут мудрость потока. Да нет. «Это из пацанских пабликов», — успокоил ей Сердара, «чем ввел того в еще больший ступор». Но все же в этом и оказалась суть моей победы. Нас было двое. Там, где один падал, другой подавал руку или подставлял плечо. Сердар проиграл уже тогда, когда подумал, что состязается только со мной, не обращая внимания на то, которая стоит за его спиной. Я представлял, что вернусь в реальность победителем с лавровым венком на голове, великим триумфатором, но банально проблевался. Да еще потом долго восстанавливал дыхание. Ну да, закинуло меня, будь здоров, так далеко я еще в потоке не путешествовал. С другой стороны, победителей не судят. Даже которые делают тошнотики жидкой кашей. Еще большей неожиданностью стало солнце проворно пробежавшая по небосклону и стремящаяся к закату. Получается, мы провели тут весь день. Вот почему сил вообще нет. С другой стороны, действительно казалось, что мы там противоборствовали целую вечность. У моего противника, кстати, тоже был весьма бледный вид. Хоть что-то радует. Я почти так же крут, как опытный сердар. Мы оба круты. Я обвел глазами площадку с выжженной травой и промерзшей землей. Забавное сочетание. И нашел изольду. На уж. Той тоже пришлось выложиться. Краши только в гроб кладут. Огромные синяки под глазами. Землистого цвета кожи и седые пряди волос. Милая моя, могу только догадаться, что тебе пришлось пережить. Между тем ко мне приблизилась сама триада. Интересно, недолго тренировались, чтобы ходить в ногу. И еще я постоянно буду думать обо всякой фигне в самые неподходящие моменты, даже когда достигну просветления. В смысле, если достигну просветления? Сердар, протянул мне руку старик. Жест, кстати, оказался совсем неформальным. Мне действительно понадобилось усилие, чтобы подняться на ноги. Он смотрел на меня несколько секунд, а после развернулся и ушел. Вместе со своим сопровождением. Я же стоял и не мог понять, что меня так покоробило. Взгляд? Да нет ничего такого. Голос? Тоже не намека на презрение. На плечо сзади легла рука наставника. Еще по запаху кожи сандалий вперемешку с потом я понял, что это плешивый. «Ты не перестаешь меня удивлять, Шаби». «Мы», — ответил я, — «мы не перестаем тебя удивлять» и обнял подошедшую Изольду. На краткий миг я понял, что не знаю ее имени. И сразу же осадил себя. Какая вообще разница? Мы теперь больше, чем просто мужчина и женщина. Мы стояли, прижавшись лбами, придерживая друг друга за головы и беззвучно смеялись. В этом смехе было все. Радость, нечеловеческая усталость, облегчение и... любовь. Уважаемый Сердар, «Пойдемте спать. Уже поздно», — наконец сказала она. «Пойдем, Шаби», — ответил я. «Кстати, не хочешь стать моей ученицей? Мне ведь теперь можно брать себе Шаби?» Изольда не ответила. Она почувствовала, что что-то нехорошее кольнуло у меня в сердце. Что не так? Сердар, с которым я сражался. В какой-то момент мне показалось, что я вижу его путь. Точнее, конец его пути. Совсем скоро. Я даже подумал, что причиной тому стану сам. «Странно, правда?» «Это невозможно», — ответила она. «Может, тебе просто почудилось? Представилось так?» «Может», — легко согласился я. Однако мне стало еще тревожнее, потому что только теперь я понял, что же мне не понравилось в словах старика. В образе, который он вложил, обращаясь ко мне, была обреченность. Словно он уже совершил какой-то поступок, который совершать не хотел, которому противилось все его естество.